Глава двадцать вторая. Саша и Лада сидели в саду возле его огромного загородного дома и пили чай с медом. Бархатные летние сумерки спускались на землю. Красноватый диск солнца купался в море. «Красное солнце вечером — это к буре?» — поинтересовалась девушка. Пименов покачал головой. «Знаешь, один мой знакомый моряк говорил, солнце красно по утру. «Моряку не понутру, а солнце красно к вечеру. Моряку бояться нечего. Значит, завтра нас ожидает прекрасная погода, и мы можем с тобой проехаться по всему побережью с посещением великолепных пляжей». «Здесь тоже хороший пляж», — сказала Глухова и отставила чашку с чаем. «Саша, что решил Иван, когда ты ему все рассказал?» Щеки Пименова чуть тронул румянец стыда. «Да Иван снова выгородил меня, как и в прошлый раз». Он пообщался с Анжеликой, и та, плача, призналась, что не хотела давить этого Никитенко, но сделала это под страхом смерти. Лучше Ивану Ильичу было не перечить. «Два Ивана, а такие разные!» — проговорила Лада. «А что за это будет Анжелике?» «Думаю, много не дадут», — предположил журналист. «Ее адвокат из кожи вылезет, чтобы выгородить такую клиентку. Думаю, она хорошо нагреет руки на смерти мужа». Глухого пожал плечами, «Да кто его знает». «Такая девица своего не упустит», — заметил Саша. «А как клиент Маратова и второй парень, обвиненный в убийстве жены, поинтересовалась девушка?» «А вот с ними как раз все в порядке», — пояснил Пименов. «Андрей уже звонил мне. Благодаря микрофону, своевременно нацепленному на ворот моей рубашки, следствие располагает показаниями настоящего виновника. Думаю, Татьяна уже обнимает своего супруга». Лада поежилась. «А как насчет старого кладбища?» «Мы оказались правы», — бросил Пименов. «Там были обнаружены многочисленные захоронения, чуть ли не в каждой могиле по несколько трупов. К сожалению, на этот погост давно никто не наведывался, и преступники чувствовали себя в безопасности. А машины они действительно разбирали, полюбопытствовал глухого. Журналист кивнул. «Как мы и предполагали. Сотрудникам ГИБДД было нетрудно отыскать мастерскую, где ребята, не задавая лишних вопросов, трудились над тачками». Девушка всплеснула руками. «Какой кошмар!» «Но он уже закончился». Саша ласково потрепал ее по плечу и поднес чашку к губам. «Надо же, как быстро остыл чай!» Глухова вскочила. «Сейчас я поставлю новую порцию». Она схватила электрический чайник и убежала в дом. Пименов сидел под старой вишней, и события недавних дней проносились перед его глазами. Эти события чуть не стоили ему жизни. В следующий раз он будет осмотрительнее и не допустит таких просчетов. С моря подул легкий ветерок, «Саша, может, мы уже поужинаем?» — донесся до него голос Лады. «Не возражаю», — отозвался он. «Ну, тогда порежь салат, пока я пожарю мясо». Пименов встал, отряхнул с джинсов сухие листья и отправился помогать Глуховой. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Июнь 2022 года. Звукорежиссер Елена Смирнова читала Ирина Воробьева.